Глава 76. Ты снова меня провожаешь, мягко улыбнулась Ника, когда они с Дэном вышли в коридор. В смысле снова? Не понял он. Не обращай внимания, это у меня мысли путаются, объяснила Ника и молча отругала себе за оплошность. Понятно. Видимо, нелегко тебе пришлось. Посмотрел он на нее с сочувствием. Да, не то слово, серьезно подтвердила она. «На тебя все так накинулись в тронном зале. Мне даже не по себе стало», — отметил он. «Хантер молодец, поддержал тебя. По правде говоря, мне тоже очень хотелось задать тебе и Хантеру кучу вопросов, но я сдержался, чтобы не подливать масло в огонь», — признался Даниил. И тут же добавил. «Может, ты ответишь сейчас, когда мы наедине? Почему ты так странно вела себя с Алексом? Он места себе не находил, а как только приехал из Волгограда...» решил отправиться к Редфорду домой. На твои поиски. Ты вовремя появилась, иначе он убил бы этого мага. Алекс сказал старейшинам, что после возвращения у тебя была истерика. Из-за чего? Тебя кто-то обидел? Обеспокоенно посмотрел он на нее. И еще, Я не понимаю, откуда ты узнала, что демон будет именно в том месте и в то время? Спросил бывший следователь. Спасибо, что захотел поддержать меня и не завалил вопросами в тронном зале. Ушла от ответа Вероника. Она не хотела лгать ему, а правду сказать не могла. Они уже подошли к дверям ее комнаты. Ника развернулась лицом к Даниилу. Пристально посмотрела на него и вспомнила, как он безропотно отдал ей все свои файлы, связанные с Джейсоном. И с какой искренностью сказал о том, что всегда будет рад ей помочь. И как чуть было не признался ей в любви, думая, что вот-вот умрет в ином измерении. Поддавшись порыву, она с чувством огромной благодарности обняла своего друга. «Данюша, ты прелесть. Спасибо тебе за все. Тихо произнесла она и поцеловала молодого старейшину в щечку. Дэна опешила от такого поворота событий и просто потерял дар речи. «Спокойной ночи». С мягкой улыбкой пожелала ему девушка и закрыла за собой дверь. Дверь в комнату, где ее ждал Алекс. Пробивающийся из-за шторы утренний свет разбудил Алекса, и он сладко потянулся в постели. Яркие солнечные лучики жизнерадостно просачивались сквозь его сонные веки, а чьи-то бархатные мягкие губы нежно коснулись его колючей щеки. Он открыл глаза. Ника лежала рядом с ним, подперев голову рукой не смотрела на него, не отрываясь. У него возникло чувство, что она пролежала так всю ночь. Увидев, что он проснулся, девушка тут же прильнула к своему мужчине, прижавшись к нему всем телом. Она уткнулась носом в его плечо. Никуся, если ты что-то натворила, колись прямо сейчас. Я все прощу. С ласковой улыбкой заверил он ее. Девушка лишь молча помотала головой и прижалась к нему еще сильнее. Панические мысли о том, что она может снова потерять его, не давали ей покоя. Ей хотелось обнимать его до боли в руках, чтобы разум окончательно поверил, что все происходящее — это не сон. Алекс совершенно не мог понять причину такого ее поведения. Он решил, что нужно просто терпеливо ждать, когда эти странности пройдут сами собой. Чего не сделаешь ради любви. Философски вздохнув, Алекс крепко обнял свою девушку и ласково чмокнул ее в макушку. Позавтракав, Ника первым делом отправилась на поиски Хантера. Подойдя к его комнате, она подняла руку, чтобы постучать, и тут же услышала громкое приглашение. «Заходи, барышня!» «Привет, Хантер!» Войдя внутрь, поприветствовала она, сидевшего в задумчивости на кровати старейшину, одетого в серый свитер и спортивки. Рядом с ним, свернувшись калачиком на подушке, подрыгивая лапкой, глубоким сном спал хомяк. «Полагаю, ты всю ночь думала обо мне?» хитро прищурился старичок. «Не всю ночь», — мягко усмехнулась девушка. «Я хочу сказать, что очень благодарна тебе за вчерашнее», — искренне произнесла она. «С меня причитается. А эти кольца, они и правда твои?» С любопытством поинтересовалась Ника. «Рад, что колечки тебе пригодились», — загадочно улыбнулся Хантер. Он протянул к ней руку, и Ника, уловив его мысли, сняла кольцо и положила в его теплую ладонь. «Видимо, ты понимаешь, что все это значит, что я вернулась из будущего?» Пристально глядя на него, спросила девушка. «Конечно, деточка», — снисходительно ответил он. «Я сразу почувствовал, что вы с Редфордом прошли через портал, и увидел, как изменилась реальность. Мне не нужны кольца памяти, чтобы помнить все, что было, чего не было и уже никогда не будет. Да, я само совершенство», — без тени сомнения заявил инопланетянин. «Почему ты не рассказал мне о портале? Я могла бы вернуть Алекса давным-давно». С недоумением посмотрела она на него. «Я не был уверен, что это будет идеальным решением для тебя», признался старейшина. «Но почему?» — нахмурилась девушка. «Почему ты решил за меня?» Все решаю не я, а Господь-Бог-Заинька», возразил Хантер. Тем не менее, я предвидел, что Редфорд рано или поздно обратится к тебе за помощью в поисках портала, после чего ты, разумеется, найдешь библиотеку и книгу. И сделал маленький фокус. Заклинание, чтобы с надетым кольцом памяти ты могла вспомнить то, чего даже не знала. Мой родной язык. Так что, женщина, твои претензии не обоснованы. Я не решал за тебя, но я тебе помог. Прости, Хантер, я не знала. Растерянно извинилась Вероника. «Спасибо тебе», — искренне добавила она. «Извинения приняты», — благосклонно склонил голову старичок.